Глава вторая. За несколько километров до города нам пришлось пройти блокпост. Натан объяснил, что безопасность стаи превыше всего. Причины такой предосторожности я поняла лишь когда мы въехали в сам городок. Дома жителей стояли полукругом, внутри которого была огромная тренировочная площадка. Там дети и взрослые играли в облике зверей. Белоснежные барсы от маленьких до взрослых особей перепрыгивали по деревянным брусьям или сражались на специальной арене. Грация этих мощных животных завораживала. Я не могла отвести взгляда от их тренировок. «И много времени вы проводите в другой ипостаси?» – тихо спросила я Натана, всматриваясь в окно. «Более чем. Несколько часов в день. У детей половина уроков, проходит в теле зверя. Они учатся не просто чувствовать свой тотем, а сливаться с ним. У каждого зверя есть свое имя, но это не значит, что вас двое, нет. Скорее, одна сущность становится продолжением второй, и тотем воспринимается как часть тебя. И так у всех? Мне не верилось, что это реально возможно. В основном да, но бывают случаи, когда человеку и зверю тяжело ужиться. Тотем слишком силен, а человек слаб духом, и зверь презирает его или наоборот. Почему так происходит? Это из-за того, что ребенку мать не предоставила выбора, обернувшись во время беременности? Я всегда была противницей этого, а сейчас и самой придется сделать подобное, чтобы спасти дикарку. Скорее всего, да. но причины могут быть разные. Какая-то травма или жизненная ситуация, которая сломала оборотня. Или родственники, которые во имя любви готовы оторвать часть тебя. Мысленно добавила я, как я не старалась не винить бабушку и дедушку за их поступок, простить и забыть такое было трудно. Подумать только, найти менталиста, чтобы он оборвал связь, между оборотнем и его тотемом, стереть мне воспоминания и прикрыть эти насильственные действия любовью и заботой. Мне стало так горько, что слезы защипали глаза, и я поспешила отвернуться к окну. Пряча лицо от других, я всматривалась в городской пейзаж за стеклом. Увиденное успокаивало и отвлекало от болезненных воспоминаний. Аккуратные улочки – С милыми небольшими магазинами и кафе погружали в атмосферу уюта и тепла. Куда ни глянь, широкие улицы с высаженными вдоль деревьями, возле которых то тут, то там были установлены красивые резные лавочки. Не просто деревянные, состоящие из обычных досок, нет. Эти казались настоящим произведением искусства. На спинках некоторых были изображены целые картины, а другие и вовсе имели Форму зверя. Их делала одна семья столяров, которая славится мастерством на весь мир оборотней. Я вначале и не поняла, как Макс заметил мой интерес, а потом увидела, что он посматривает в зеркало заднего вида. Очень красиво, ответила я парню и постаралась улыбнуться. Хочешь, вечером пройдемся? Я все покажу, предложил он. Смотри за дорогой, Макс! «Да, сук Людмилы, не твоя забота». В наш разговор вмешался босс, и в его голосе четко слышалось раздражение. «Я думал, тебе некогда будет. Отец говорил, что ты по делам приехал, а девушке, что ли, скучать? Присмотрелась бы к нашему городку, вдруг понравится и останется жить у нас». Парень подмигнул мне, а я не смогла скрыть улыбку. Как же он мне напоминал босса, просто более озорная его копия. Глядя на Макса, я словно перенеслась на машине времени и увидела Натана десять лет тому назад. «Спасибо за беспокойство, но мы сами разберемся», осадил босс инициативу брата. Настроение начальника не отличалось радушием и весельем. Мужчина был серьезен и задумчив. С прискорбием я понимала, кто является виновницей всех его печалей. Если бы у меня была другая возможность уберечь дикарку и малыша, я бы отказалась от помощи Натана. А так мне оставалось только любоваться видом из машины и не мешать мужчине думать, как меня спасти. «Макс, завези нас ко мне», — через несколько кварталов попросил босс. «Как это к тебе? Нас ведь мама ждет. Она меня четвертует, если я явлюсь один». «Да ладно, без тебя, но без Люды! Ты смерти моей хочешь?» Макс не на шутку заволновался и даже насупился. Видно, спорить с мамой никто не решался, и выслушивать ее нарекания сын не хотел. «Мы придем на ужин». Сам же говорил, что с Альбиной мне лучше не пересекаться. «Да ну, чтоб его!» Протянул Макс, но перестроился на другую полосу, явно намереваясь, скорости повернуть». «Ладно. К тебе так, к тебе. Но жди звонка от мамы». Парень как в воду смотрел. Мы только перешагнули порог дома, как зазвонил мобильный. Натан поморщился. «Вот предатель. Люд, выгляни в окно. Не уехал ведь?» Я отодвинула штору и заметила у ворот черный джип Макса. «Стоит». «Ясно». «Привет, мама. Босс принял звонок и несколько минут выслушивал абонента на другом конце. Я же не знала, чем себя занять, поэтому начала осматриваться. Большой просторный холл делил дом на два крыла. Еще подъезжая, я заметила, что здание спроектировано на манер западных особняков. Посередине ярко выраженный вход с крыльцом, а по бокам одинаково длинные стороны на восемь окон каждая. Если бы Натан построил его двухэтажным и добавил колонны, то дом можно было бы смело назвать дворцом. Внутри я ожидала увидеть роскошь, но реальность приятно удивила. Современная мебель в светлых тонах, большие панорамные окна, высокие потолки, много пространства и света. В этом доме дышалось легко и свободно. «Нет, мама, мы приедем только на ужин». Тем временем отстаивал свое решение начальник. «Прости, но не в этот раз». «Не передумаем». Босс был непреклонен. «Да, я знаю». Натан засунул одну руку в карман и подошел к окну. Отодвинув штору, он смотрел на джип брата. Он молча слушал, а я не могла оторвать взгляда от его широких плеч. Мне захотелось подойти к нему и обнять сзади за талию, уткнуться носом в спину и забыть обо всем. Безумие какое-то, я с трудом смогла прогнать это наваждение и отбросить неуместные желания. Мы очень благодарны тебе за все, но очень устали и хотим отдохнуть. В этом месте он тяжело выдохнул, и я была уверена, что его уловка сработает. Мама не станет дальше упорствовать и отпустит сына отдыхать. «И я тебя. До встречи». Натан отключил телефон и закинул его в карман брюк. В окне промелькнуло черное пятно. Макс уезжал без нас. «Ну что? Пойдем я покажу тебе твою комнату». Я кивнула и подошла к своему чемодану, но Натан оказался проворнее. «Люда, мужчина строго посмотрел на меня. Ты должна поберечь себя. Прости». Его забота воспринималась мной слишком остро. Она была приятной и чертовски болезненной. Мое сердце кричало, что на месте начальника должен быть Алекс. Это он должен проявлять заботу о нас. Он должен нести мой чемодан, придерживать дверь, взволнованно наблюдать за моим состоянием. «Как ты себя чувствуешь? Устала?» Дверь в мою комнату оказалась не так далеко. Всего. Третий или четвертый в левом крыле дома. Рассмотреть комнату я не успела. Вопросы начальника заставили меня сосредоточиться на собеседнике, а не на интерьере. Немного устала, но в целом готова работать. Нет, сейчас ты ляжешь и поспишь. А я сам созвонюсь с заместителем и решу все текущие вопросы. Я до сих пор не познакомилась с этим загадочным и неуловимым человеком. По документам было видно, что он сейчас на больничном, и все. Но это не обсуждается, — отрезал начальник. Кажется, кто-то скрытый тиран. Хорошо. Спорить сил не было. Тем более час времени не так уж и критично. Зато приведу свои мысли и вещи в порядок. Ванная комната там. Мужчина махнул в сторону двери в нише, которую я сразу и не приметила. Спасибо. Здесь очень красиво. Я успела обвести взглядом стены, оклеенные тепло-бежевыми обоями с мелкими выбитыми цветами в тон. Спальня явно была женской. И дело не только в светлых тонах, но и в мебели. Зеркальные дверцы платяного шкафа, большая двуспальная кровать со множеством подушек под цвет штор и красивый, изысканный туалетный столик с круглым зеркалом. Рад. Что тебе понравилось? Я помню, ты любишь маленькие подушки. Натан махнул в сторону кровати. Хорошо, что их успели доставить до нашего приезда. Ты заказал мне подушки? Мне не удалось скрыть свое удивление от начальника. Натан растерялся и пожал плечами. Хотел, чтобы тебе было комфортно. Спасибо. Это все, что я смогла выдавить из себя, глядя, как Натан покидает комнату. Никто и никогда так не относился ко мне. Это льстило и пугало. Натан испытывает ко мне чувства. Дикарка привязалась к алу, а я, выходит, только одна против. Упав на кровать, я уставилась в потолок. Сон не шел. Что же делать? Не принять помощь Натана я не могу. Она жизненно необходима. Но, разрешая ему решать мои проблемы, Веряя ему свою судьбу, правильно ли поступаю. Я не готова к этому. Двуликий. Мне бы собрать себя по кусочкам, сосредоточиться на материнстве и своем тотеме, а не ввязываться в очередную игру сильных мира всего. Неужели опыт с Алексом меня ничему не научил? Журнова политических интриг стоили мне карьеры в банковской сфере и разбитого сердца. Натан, необычный оборотень, он наследник стаи. Следующий — Альфа. Даже если он и отказался от невесты, если свободен от обязательств, я все равно ему не пара. Полукровка — везде нежеланный гость, а в семье Альфы так и подавно. До сих пор не верится, что Натан собирается ввести меня в свой род, и его близкие не против. Наверное, Они пошли на это лишь для того, чтобы начальник был им обязан. Уверена, отказ от брака с наследницей соседней стаи не оглашен официально, и через время отец Натана настоит на этом союзе. Спасая меня, сам Натан попадет в ловушку, а еще босс так и не сказал, что потребует взамен своей помощи. Связь Алла и Реи, что если Натан «Захочет сделать меня своей любовницей?» «Нет, нет, Натан никогда не поступит так низко, но если не это, то что? Что он попросит взамен?» «Выбора у меня в любом случае нет, но я хочу знать заранее, не мучиться неизвестностью». Поднявшись с кровати, я одернула свитер и отправилась на поиски хозяина дома.